Сура Ат-Тур, гора. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ват-Тур. Клянусь горой. Ват-Тур. Клянусь писанием начертанным. на развернутой нежной коже. Клянусь домом наполненным, храмом на седьмом небе. Клянусь кровлей возведенной. Клянусь морем разожженным, или переполненным, или опустевшим, или перемешанным наказание твоего господа непременно наступит и ничто не отвратит его в тот день небо содрогнется от колебаний А горы придут в движение. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Которые забавляются, предаваясь празднословию. يَوْمَ يُدَعْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا В тот день они будут нещадно вергнуты в огонь гиенны. Это тот самый огонь, который вы считали ложью. Неужели это колдовство? Или же вы не видите? Горите в нем Вам все равно, будете вы терпеть или не станете проявлять терпение. Вам воздается только за то, что вы совершали. <соединяющие> Воистину. Богобоязненные прибудут в райских садах и блаженстве. Они будут радоваться тому, чем их одарит их Господь. Господь их уберег их от мучений в аду. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَشْتِي بَيْتِهِ ВО ЗДРАВИЕ ЗА ТО, ШТО ВЫ СОВЕРШАЛИ. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ Они будут прислонившись возлежать на ложах, выстроенных в ряд. И мы сочетаем их с черноокими, большими глазами гуриями. Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умолим их деяний. Каждый человек является заложником того, что он приобрел. И мы их обвязали в факихе и летое, мы наделим их фруктами и мясом таким какой они пожелают они будут передавать друг другу чашу с вином которое не принесет ни празднословия ни греха وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ Их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Они будут расспрашивать друг друга. قالوا, Они скажут, прежде, находясь в кругу своих семей, мы трепещали от страха. Паманна Аллаху алейна, вакана азаба с саму. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра или мучений в аду. Мы взывали к Нему прежде, воистину, Он добродетельный, милосердный. Анта би ни'мати раббика би кахин ва ла маджунун Напоминай же по милости своего господа ты не являешься ни прорицателем ни одержимым Ан якулуна шаирн тарабсу бихи райбаль манун Или же они говорят он поэт Давайте же подождем, пока время не разберется с ним. Скажи, ждите, и я подожду вместе с вами. Ам таамору бихаза, ам хум кавму тарун. Неужели умы повелевают им такое? Или же они являются людьми преступными? Или же они говорят «Он выдумал его!» О, нет! Просто они не веруют. «Он выдумал его!» Пусть приведут подобное ему, Корану, повествование, если они говорят правду. «Ам хуликумин гайри шайин, ам хуму халикун». Неужели они были сотворены сами по себе, или просто так? Или же они сами являются творцами? «Ам халаку с самауати ард, бэл ла Или же это они сотворили небеса и землю? О, нет, просто они лишены убежденности. Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они сами являются владыками? Ам лахум сулляму йастмиуну фи фал йати мустмиухум би султанин мубинин Или же у них есть лестница, на которой они подслушивают разговоры ангелов? Пусть тот из них, кто подслушивал, приведёт ясное доказательство. У Неужели у него дочери, а у вас сыновья? Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами? «Или же они владеют сокровенным и записывают его?» «Или же они желают замыслить козни?» «Но ведь неверующие сами станут жертвой козни». Am lahum ilahum gairullah, subhanallahi amma yushrikun. Или же у них есть другой бог наряду с Аллахом? Аллах причист и далек от тех, кого они приобщаются, товарищи. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ دَأَزِ يَسЛИ АНИ УВИДЯТ КУСКИ НЕБА ПАДАЮЩИМИ АНИ СКАЖУТ ЭТО СКОПИЛИСЯ ОБЛАКА بَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ «Оставь же их, пока они не встретят тот день их, когда их постигнет погибель». «В тот день их козни не принесут им никакой пользы, и никто не поможет им». وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Воистину, беззаконникам уготованы мучения, и перед этим, но большинство их не знает этого. وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты у нас на глазах. Прославляй хвалой своего Господа, когда поднимаешься ото сна. УМِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Среди ночи восхваляй его. И при исчезновении звезд.